Глава 8 Прежде чем последовать за Филиппом Вандердекеном, необходимо освежить в памяти читателя те обстоятельства, которые направили внимание предприимчивых голландцев на Ост-Индию, ставшую для них источником громадных богатств. Начнем сначала. Начнем сначала. Карл V, владевший больше, чем половины Европы, вздумав удалиться от мира по причине лучше всего известной ему самому, разделил свое государство между двумя сыновьями — Фердинандом и Филиппом. Фердинанду он отдал Австрию с прилегающими к ней странами, а Филиппу — Испанию. Но для того, чтобы никому не было обидно, Он еще прибавил Филиппу Нидерланды с несколькими миллионами прозябающих на этой земле людишек. Распорядившись таким образом судьбой своих братьев-людей, к своему успокоению, он удалился в монастырь, сохранив для себя небольшой доход, 12 человек слуг и одного пони. Два года спустя он умер. Филипп полагал, как это делали многие до него и после, что он вправе распоряжаться своим добром, так как ему заблагорассудится. На этом основании он отнял у голландцев большинство их вольностей, дав взамен святую инквизицию. Но голландцы не остались этим довольны и возраптали а Филипп, чтобы положить конец их недовольству, в назидании остальным сжег некоторых из них на костре. Тут уж голландцы, питавшие несравненно большую склонность к воде, чем к огню, еще сильнее запротестовали. Католическая религия казалась им чересчур пламенной для их темперамента, и среди них развелось еретичество. Чтобы пресечь это зло, был прислан герцог Альба с целой армией, которому поручено было доказать голландцам, что инквизиция наилучшая из всех возможных учреждений, и что человеку выгоднее поджариться час-другой на костре в этой жизни, чем целую вечность в последующей. И вот это маленькое различие мнений послужило причиной для войны, длившейся около восьми лет» избавив несколько сот тысяч голландцев от труда умирать в своих постелях, предварительно израсходовавшись на врачей и лекарства, эта война наконец окончилась тем, что семь Соединенных Голландских Штатов были объявлены независимыми. А сейчас мы должны еще раз вернуться назад. В течение 100 лет после того, как Васко Дагама открыл путь вокруг мыса Доброй Надежды, Португальцы не испытывали никакого вмешательства со стороны других народов в их колониальные дела. Но по прошествии этого времени пробудился предприимчивый дух англичан, и они возымели желание также попытать свое счастье на Дальнем Востоке. Однако португальцы признавали за собой исключительное право прохода в Индию вокруг мыса Доброй Надежды и отстаивали это право силой оружия. Долгое время одна частная компания не осмеливалась противиться им, а торговля в ту пору не представлялась столь заманчивой, чтобы чье-либо правительство решилось начать войну из-за этого вопроса. Поэтому английские авантюристы стали отыскивать северо-западный проход в Индию, на который португальцы не имели бы права посягнуть. Они тщетно искали такой путь, и на эти поиски была потрачена большая часть 15-го столетия. В конце концов, англичане отказались от своей задачи и решили впредь не считаться с претензиями португальцев. После двух-трех неудачных экспедиций была снаряжена военная эскадра под командою неустрашимого Дрейка. Этот удачливый мореплаватель достиг того, чего не ожидали даже самые смелые мечтатели. Он возвратился в Англию в мае 1580 года после почти трехлетнего плавания, привезя с собой громадные богатства и заключив выгодный договор с королем Малукских островов. В 1600 году его успеху последовали Кавендиш и другие, совершив удачные плавания в Индию. Английская остынская компания тем временем впервые получила от правительства свой патент и вела торговлю в течение 50 лет. В то время, когда голландцы считались подданными испанской короны, они доставляли в Лиссабон колониальные продукты и затем распределяли их в другие европейские страны. Но когда у них вышла ссора с Филиппом, голландцам был закрыт доступ к торговле продуктами Индии. Несмотря на это, ведя войну за свою независимость, они в то же время снаряжали экспедиции в Индию, и экспедиции эти были удачны. Таким образом, в 1602 году Голландское правительство объединило отдельных предпринимателей в одну общую компанию на тех же условиях, какие были установлены патентом для английской остындской компании. В то время, к которому относится наш рассказ, англичане и голландцы уже более 50 лет вели торговлю со индией Португальцы же почти потеряли свое влияние в тех водах. Дружба осттынских в властителей с англичанами и голландцами, их явное недоброжелательство к португальцам, проявившим алчность и жестокость, сыграли в этом значительную роль. Голландцы были обязаны содействию англичан в борьбе за независимость, но чувство признательности голландца, но чувство признательности голландцев не переходило за пределы мыса доброй надежды по ту сторону этого мыса, португальцы, англичане и голландцы дрались и захватывали суда друг у друга без всякого стеснения и не признавали другого закона, кроме права сильного. Время от времени они обращались к вмешательству метрополий, но вмешательство это, вплоть до описываемого нами времени, выражалось исключительно на бумаге, так как было очевидно, что все неправы. В 1650 году Кромвель узурпировал английский трон. Год спустя он потребовал в числе других претензий удовлетворения за убийство своего посла, совершенное в том же году, и компенсации за жестокость по отношению к англичанам в Амбоне 30 лет тому назад. Чтобы доказать, что он не намерен шутить, он захватил более 200 голландских судов, после чего голландцы, хотя и неохотно, стали готовиться к войне. Адмиралы Блэк и Ван Тромп столкнулись в ожесточенном четырехдневном сражении. В истории Англии победы повсеместно приписываются англичанам, а в истории Голландии, конечно, голландцам но, судя по отчетам, основательно пострадали и те, и другие. В 1654 году был подписан мир, на основании которого голландец обязался снимать шляпу перед англичанином, если встретит его в открытом море. Голландец не возражал против этой вежливости, так как ему это ничего не стоило. А теперь... Разъяснив положение дел вплоть до того момента, когда Филипп Вандердекен поднялся на корабль, мы продолжим свой рассказ.